Глава седьмая, в которой Василиск покидает морское лоно. Новый город вызывает восторг. Абсолютно гладкие здания, без единой трещинки и зазубренности. Я уже видела такие на лонг веню но там их всего пара, а здесь несчесть. Повсюду полностью стеклянные башни, отражающие солнечный свет. Яркость красок поражает воображение. Но эти кичливость и излишества кажутся уместными в новой Риоске. Я выбираюсь из мобиля, осматриваюсь и понимаю, что у них есть все: Магазины, мастерские, развлекательные центры. Мы с драконами теперь полностью автономны друг от друга. Только им достались магические технологии и прогресс, а нам нищета и старая полуразрушенная инфраструктура старого города бывшего сосредоточия рабства. Орки следуют за мной, и я вижу, какими взглядами нас провожают драконы. Шок, презрение и даже страх. Если я еще могу сойти за местную, то мои спутники здесь как бельмо бы драконьим на драконьем глазу. Вокруг бывшие смертельно опасные хищники, загнавшие себя в рамки показной цивилизованности. Здесь все еще более чуждое, чем я себе представляла. Алехандро Ревиелло — настоящий богач, владелец ювелирного бизнеса и член парламента империи. Видимо, старик промышляет чем-то незаконным, например, контрабандой редких ювелирных изделий. Иначе я не могу объяснить, как он и Томми смогли начать доверять друг другу и вести совместные дела. Квартира Ревиелло на 72-м этаже. Мне кажется, что у меня начинают трястись все поджилки, когда мы поднимаемся сюда в прозрачном стеклянном лифте. Звоню в дверь. Не ошибка ли приходить сюда? Я стала слишком подозрительной. Старый дракон открывает. «Мисс Сольер, рад вас видеть». У него желтые глаза и кучерявые седые волосы, смешно торчащие во все стороны. Ревьелла такого маленького роста, что едва достает мне до носа. Представляю, как он забавно смотрелся рядом с огромным Томасом. «Добрый день, господин Ревьелла. Вхожу. Эш и Доран следуют за мной. Вижу, вы привели друзей». Старик с интересом смотрит на огромных орков. «Они меня подождут. Поговорим наедине». «Вы можете присесть тут, ребята». Ревьелла указывает моим спутникам на черный диван в центре огромного зала. Мы вдвоем проходим в небольшой уютный кабинет. Я успеваю заметить кольцо на пальце старика. Глаза его дракона цвета медового янтаря. «Мэйлин, хочу выразить вам сочувствие. Я уже послал цветы вашей матери. Томас, хороший парень». Очень жаль, что такое произошло. Старик указывает мне на кресло. «Благодарю вас. Мы держимся. Я здесь по другому поводу. Хочу вас уверить, что сегодня ночью мы привезем чашу в Риоску. Я настроена подписать бумаги. Сделка состоится». «Я не передумал. Вы зря переживаете. Я давно работаю с Томасом. Он человек слова». Не сомневаюсь, что вы тоже. Старик рассматривает меня, скорее всего, сравнивает с братом. Знаю, наши черты лица очень схожи. Могу я узнать, почему вы продаете землю именно нам? Не уверена, что мне стоит задавать этот вопрос. Наверняка они все обсудили с Томми. Но мне нужны любые сведения. А почему нет? Хочу напоследок насолить этим напыщенным индюкам. «Возомнившим из себя невесть что?» — хихикает старик. «Значит, у вас есть враги среди высокородных драконов?» «Кто они?» «Я пробую осторожно прощупать почву». «Это допрос, мисс Салиер?» Ревьелла все еще улыбается. Глаза у него мутные, он глядит с лукавством. «Послушайте, я уверена, что Томас пострадал из-за вашей чаши, Или из-за земли. У вашего брата было много врагов, в том числе среди криминальных авторитетов старого города. В свое время он шел по головам, чтобы добиться того, что сейчас у него есть. Дракон снисходительно прищуривается, как будто я несмышленая девчонка, взявшаяся за то, что мне не по плечу. «Вы правда думаете, что кто-то из звериков рискнул бы подбросить бомбу из драконьего огня? Ее не так просто достать, знаете ли?» Я извлю в ответ. Ревьелла пожимает плечами. Он что-то скрывает. Я это чувствую. «Зачем вам эта чаша? Что она дает?» Брат не рассказывал вам?» Притворно удивляется дракон. «Я не спрашивала». Выдавливаю я. Дело в том, что я умираю, мисс Салиер. У меня нет семьи. Я одинок. Но есть кое-кто, кто мне очень дорог, и ей грозит беда. Эта чаша поможет спасти ее. Его без того мутный взгляд туманится. Уголки губ ползут вниз, делая ревьелла похожим скорее на печального маленького мышонка, чем на дракона. «О ком вы говорите? Как чаша поможет?» Я не даю ему разжалобить себя. Я не вправе выдавать чужие секреты. Я почти уверена, что он знает что-то, и держусь из последних сил, чтобы не начать требовать ответ. Мне не нравится эта таинственность, господин Ривьела. Хочу вам напомнить, что мой брат сейчас в больнице. Его жизнь висит на волоске. И если в этом мире есть хоть что-то, что поможет мне найти урода, который в этом виноват, о, будьте уверены, я эту информацию из-под земли достану. Я не сомневаюсь в этом. Однажды, правда, действительно всплывет. Но поверьте, состояние вашего брата никак не связано с этим артефактом. Отрезает старый хрыч. Я смотрю на него тяжелым взглядом. Очень удачно, что вы пришли сегодня сами. Конечно, я ожидал увидеть вашего старшего брата. Но мне абсолютно не важно, кто из сольеров будет сегодня подписывать договор. Сегодня? От удивления я пропускаю мимо ушей то, что он принизил меня, потому что я женщина. Но мы еще не выполнили свою часть сделки. Выполните, я уверен. Уже второй дракон за день сообщает, что доверяет мне. Поразительно. Или они оба считают, что я у них на крючке. Я готова подписать сейчас. Старый дракон улыбается и достает договор. Ему на это требуется не более 10 секунд. Я тщательно перечитываю, понимаю, что изменений нет. Томас одобрил эти бумаги, как и Джордж. Несмотря на то, что мы с Джо давно не ладим, Я признаю, что он первоклассный юрист. Подписываю, не мешкая. Резка огромна. Мотаться с одного конца на другой довольно утомительно. Мы подъезжаем к дому, когда уже начинает темнеть. Я радуюсь, что хотя бы тут смогу избавиться от своих спутников. За день мы порядком осточертели друг другу. Думаю, это не только мое мнение» потому что орки заметно веселеют, когда я отпускаю их домой. Ронан с сэриком сидят в гостиной вместе с Анджелиной. При виде меня они тут же вскакивают и направляются в кабинет Томми. Я вхожу следом за ними, закрывая дверь. Я подписала договор. Земля наша. Выдаю я, едва сдерживаю улыбку. Осталось только распределить ее между членами семьи, чтобы снизить налогообложение. И тогда мы сможем начать добычу камня. Ну как, Мэй? Вижу, как глаза брата становятся круглыми под стеклами очков. Да! Вопль Эрика такой громкий, что наверняка его слышали даже мама Сэнджи. Этот ревьелло очень странный и подозрительный тип. Он дракон, сестренка. Бормочет Эрик. Они по умолчанию странные и подозрительные. «В любом случае мы должны ему отдать чашу». Он сказал, что доверяет мне. Хмыкаю я. «Дракон доверяет Верику? Ну-ну!» хихикает Эрик. «Он после тебя все столовое серебро пересчитает и золотые пуговички на пиджаках этот кутюр не забудет проверить». «Это странно». Рони сжимает губы и машет младшему брату, чтобы тот помолчал. С чего бы ему так поступать? Мне кажется, он чего-то опасается. Или кого-то, признаюсь я. Но подписать бумаги было необходимо. Мы выкарабкаемся, покажем всем этим высокородным драконам, что с солерами шутки плохи. Ронан задумчиво кивает. Эрик садится за стол Томми и начинает крутиться в кресле. «Сегодня меня вызывал к себе император. Осторожно сообщаю я». Ронан улыбается. «А меня сама императрица», — шутит Эрик, смеясь. «Ну, ты понимаешь, зачем. Она сказала, я такой красавчик». «Придурок, я не шучу». Против воли я улыбаюсь. Но ну, до чего он глупый мальчишка?» До Ронана доходит первым. «Только не говори, что дело в Василиске». «Как ни странно, нет. Он предложил мне помочь Верикам и драконам преодолеть социальные предубеждения». «Соци... что?» — морщит лоб Эрик. «Он хочет, чтобы мы перестали друг друга ненавидеть». «О, да, наш император — мечтатель», — хмыкает Ронан. «Я решила поддержать его». Но что ему надо конкретно от нас? От меня. Он хочет, чтобы я поиграла в любовь с драконом на глазах у всей Империи. Это что за ерунда, Мейлин? Голос Ронана опасно спокойный. Я должна буду создать прецедент имперского масштаба, став невестой дракона. Какого дьявола? Эрик вскакивает с кресла и бьет по столу. Эти уроды пронюхали, что Томми в больнице, и тут же решили подложить его сестру под какого-то чешуйчатого гада? Я вижу, как зло переглядываются братья. Знала ведь, что этим все закончится. Мелин, Ронан берет меня за руку. Не волнуйся, мы сможем защитить тебя. Если понадобится весь старый город, да что там каждый верик в тирании пойдет против этих сволочей? «Так и знал!» — взрывается Эрик. «Я знал, что однажды они захотят наших женщин вместо своих страшных избалованных драконниц. Они решили показательно унизить нашу семью, чтобы доказать, что могут сделать это с каждым. Что так будет со всеми, кто посмел поднять голову?» «Это все их гены. Проклятые гены рабовладельцев и завоевателей!» Ронан рычит, его ноздри раздуваются. «Они хотят использовать нашу сестру как... как...» Я вижу, как отчаянно Эрик сжимает губы, чтобы не сказать это слово, а на его красивом лице ходят желваки. «Я думаю, все немного не так», — осторожно произношу я. «Какого чёрта, Мэй? Что может быть не так, если...» — взрывается Ронни. «Я согласилась». «Прерываю я брата. Потому что это и правда может помочь. Император сказал, что Джордж сможет попасть в парламент, а Верики? «Ты что, продалась из-за этого скота Джо?» — зло шипит Эрик. «Да у этого лощеного мерзавца вся жизнь в шоколаде. Ты, блин, его видела, когда он приходил в больницу? Выглядит, как чертов дракон на променаде». Ему осталось только губки подкрасить, распушить хвостик и побежать, размахивая драконьими крылышками. «Вы не понимаете», — снова пытаюсь объяснить я. «Если в СМИ начнут писать об этом как о чем то положительном и поощряемом, то мы, наконец, сможем найти точки соприкосновения с драконами. Это позволит улучшить инфраструктуру. Богатые гады не будут бояться вкладывать деньги в... «Пока что я вижу только то, что какой-то дракон будет искать точки соприкосновения с моей сестрой». Очки на запотели. Он их снимает и трёт с такой яростью, что я сглатываю. «Ты сошла с ума, Мэй, если думаешь, что мы позволим этому случиться». «И кто же этот счастливый жених?» Со злым ехидством интересуется Эрик. «Николаус Морелли». Обреченно выдыхаю я. «Поганец белобрысый!» — вспоминает его брат. Именно Эрику, как самому близкому мне по возрасту, я всегда жаловалась на Морелли. Я, конечно, не рассказывала самые горячие моменты, но и остального хватало, чтобы он не раз порывался отправиться со мной в школу и набить наглую драконию морду богатого наследничка древнего рода. «Ты что, его знаешь?» — удивляется Ронан. «Это же был он! Тот, кто издевался над ней в школе! Козлина! Ему не жить! Его драконьи косточки будут собирать по всей империи!» Эрик снова бьет по столу с такой силой, что семейное фото падает, не выдержав тряски. Он заботливо поднимает его, а затем сжимает кулаки в порыве злобы он все всё-таки дракон. В открытую с ним будет тяжело справиться. Предлагаю действовать хитрее. Я могу сделать несколько килограмм взрывчатки. Узнаем, где он живет и...» Задумчиво предлагает Ронан. «Вы с ума сошли?» — взрываюсь я криком. «Сбрендели окончательно? Хотите всех нас погубить?» Я стараюсь как лучше, а вы по-прежнему лелеете в себе эту расовую ненависть, перешедшую нам по наследству. Хотите, чтобы вас посадили? Чтобы мы с матерью и Энджи остались тут одни? Я все решила и приняла предложение. Если вы думаете, что я начну целоваться с этим противным драконом, или что похуже, то вы глубоко ошибаетесь. Это просто будут фотографии для газеты и какие-то выдуманные подробности нашего романа. «И сколько это продлится?» — уточняет Ронан. Я понимаю, что не спросила этого у императора. «Какое-то время, может быть, несколько месяцев. Нужно просто показать всем, что ненависть может уйти. Это ради каждого Верика в нашей стране. Подумайте о детях, вспомните, как мы сами жили». «Мы этого так не оставим, Мейлин», — предупреждает Эрик. Это позор для нашей семьи. Не вздумайте говорить, матери, бурчу я в ответ. Томас убьет нас, когда придет в себя. Урона на затравленный взгляд. Он просто повесит нас на каком-нибудь столбе за то, что не уберегли сестру. Прекратите ныть, отмахиваюсь я. Это пойдет всем на пользу, вот увидите. На самом деле... Я сама не слишком уверена в том, что говорю. Но выбор сделан. Назад пути нет. Я никогда не была ни на одном судне Томаса. В теории они использовались для перевозки специй, но по факту на них доставляли запрещенные магические артефакты прямиком в Риоску. Я смотрела на безмятежную гладь воды за бортом и думала... А со сколькими драконами Томми успел посотрудничать за все эти годы? Так ли сильно он их ненавидел? Должно быть, он знает их гораздо лучше, чем кто-либо из нашей семьи. Эрик подходит ко мне и нервно сжимает ограждение руками. «Мэй, прости, что я вспылил, но ты же знаешь, я просто беспокоюсь за тебя. Все, что происходит в последнее время, ненормально». Я тебя понимаю, братик. Я кладу свою ладонь на его руку и легонько сжимаю. Мы совсем справимся. Он устало кивает. Корабль на подходе. В темноте я начинаю различать огни второго корабля. Именно на нем везут злопоучную чашу. Нам нужно лишь забрать ее на свое маленькое быстроходное суденышко. И отвезти в безопасное место на окраине города. Схема Ронана сработала отлично. Никто не смог нам помешать. Или просто недоброжелатели не знают, что артефакт пребывает сегодня ночью. Василиск на моем пальце бодрствует все время, пока мы находимся на судне. Возможно, близость воды ее встряхнула. Хочешь искупаться, Аши? шутливо шепчу я потирая невидимое кольцо. Тихое шипение говорит мне, что она и правда была бы не прочь. Удивительное создание. Ее присутствие меня успокаивает. Когда второй корабль отплывает, я вижу, как Ронан заносит в каюту небольшую коробку. По пути бросая на меня торжествующий взгляд. Дело почти сделано. Я довольно улыбаюсь. «До берега плыть около часа», — зевает рядом Эрик. «Готов поклясться, сейчас почти три часа ночи. А завтрак восьми я должен быть на ипподроме». «Как твои пегасы?» Из вежливости интересуюсь я. Никогда не любила этот странный вид спорта — гонки на летающих лошадях. «Отлично», — ухмыляется брат. «У меня для тебя сюрприз». «Какой еще сюрприз?» С подозрением интересуюсь я. «Приходи послезавтра на состязание и узнаешь», — подмигивает он. «Ты же знаешь, что я просто терпеть не могу эти ваши...» Меня прорывает громкий рев. Что-то огромное проносится прямо над нами в воздухе, вызывая волны и заставляя небольшое судно пошатнуться. «Твою же мать!» Эрик вскидывает голову, присматриваясь. «Дракон!» — со страхом кричит кто-то из команды. Я чувствую, как у меня на голове волосы встают дыбом. Василиск на пальце громко шипит и клацает зубами. Эрик даже не замечает этого, пытаясь что-то рассмотреть в темноте. Как назло, небо пасмурное, а луна спряталась за облаками. «Набирай ход!» кричит Ронан, выскакивая из каюты. «Это чёртов чешуйчатый гад!» В этот раз дракон подлетает бесшумно. Лишь шорох огромных крыльев предупреждает о его появлении. Он задевает судно, и оно качается так, что я падаю на пол и со всей силы ударяюсь о деревянные доски. Мелин младший из моих братьев бросается ко мне, помогая встать. «Эрик, готов пушки, что-то застыл!» орёт ронан все готовьте дракон больше не церемонится от его ужасающего рева у меня закладывает уши а на глаза набегают слезы я успеваю увидеть широкую пасть ряды огромных как кинжал и зубов а затем оттуда вырывается огонь падаю снова но это спасает потому что иначе он сжег бы меня на этом самом месте часть корабля начинает гореть Судно пропитано противопожарным магическим эликсиром. Он немного помогает сдерживать пламя. Некоторые ребята из команды бросаются тушить огонь, а другие начинают стрелять из маг-пистолетов. Ронан выносит нечто, похожее на гигантскую трубу. Оно стреляет какой-то огромной пулей вверх и, по всей видимости, достигает цели, потому что я слышу злобный, полный боли рев дракона. «Хавай, скотина!» орёт брат, распаляясь. «Это я сам сделал! Специально для вас, дракончиков всесильных!» «Господи, я никогда не видела братьев такими!» «Что за жизнь они вели, пока мы с матерью пребывали в полнейшем невидении?» Рони с детства любил конструировать и собирать различные механизмы, но на что пошли его таланты, я вижу только теперь!» «Взрывчатка!» Немыслимое оружие против драконов. Я сжимаюсь в комочек, отползая подальше от огня. Дракон снова нападает, и на этот раз судно едва не переворачивается. Мне страшно. Сердце заходится в таком бешеном ритме, что мелькает мысль, быть может, оно остановится раньше, чем мы все умрем в пасти этого зверя. Капитан пытается маневрировать, благо это современный корабль, и он способен на многое. Надолго долго мы не продержимся. Крик людей застывает у меня в ушах. Мы не можем проиграть вот так просто. Я встаю, перебираюсь за борт, держась за ограждение. Застываю просто, чтобы сделать несколько вдохов. Нужно найти в себе хоть немного смелости. «Мэлин, нет!» Отчаянно и с диким страхом в голосе кричит мне Эрик. «Зачем?» «Ты ведь можешь мне помочь, правда?» Я знаю, что она согласна, разжимая руки и падаю за борт под громкий крик обоих братьев. Темной воды касается тело человеческой девушки Мэлен Сальер. Но всплывает, открывая кроваво-красные глаза, уже Аши, Василиск, видевшая еще начало времен. «Я вижу мир, я чувствую мир». Я ощущаю слабых человеческих существ рядом с собой. Людские страх и паника кажутся смешными и нелепыми. Их жизнь пролетает, как один миг. Они все равно барахтуются в водах вечности, желая отхватить кусок побольше. Жадное бездна моря манит меня и зовет в сладкую негу своих объятий. Я взрываю бороздами морской простор и ныряю вниз, скрываясь в темной пучине. Жизнь течет и бурлит внутри, словно я змеёныш, едва покинувший материнское гнездо. Обещание той, что подарило мне новую жизнь, слившись с моим дряхлым умирающим телом, вырывает меня из залочной водной глубины. Я устремляюсь вверх сверкающей зеленой стрелой, Горячая кровь дракона будоражит воображение, заставляет яд покинуть прочный остов клыков. Я желаю поглощать. Желаю сжать железные челюсти и насытить свою тысячелетнюю ярость. Я сильнее, я быстрее, я тень в воде. Я единственная хищница в бездонной пучине Древнего моря. Вода приятно шумит в ушах. Но ее сменяет оглушающая тишина, когда я взмываю вверх, покидая безопасное морское лоно, чтобы впиться истекающими ядом зубами в неповоротливую огромную черную тушу врага. Тепло драконьего тела опаляет мою холодную шкуру, и я вспоминаю их всех. Истинных, диких, повелителей неба, стоящих у истоков зарождения мира. Этот же глуп и беспечен. Он — лишь бледная тень своих предков, жалкая разжиревшая ящерица, по глупости отрастившая крылья. Его страх хрустит на моих зубах, наполняет мучительным блаженством каждую трепещущую от хмельных жизненных сил чешуйку. Я позволяю ему сбежать позволяю думать, будто он в безопасности. Но после губительного яда морской змеи не выживал еще ни один дракон в подлунном мире».